Комплекс номер два для лиц с избыточным весом. Первое. Ходьба спокойная, с ускорением и замедлением. 1 две минуты. Второе. ИП. Ноги на ширине плеч, руки к плечам, круговые движения плеч. 5-6 раз в каждую сторону. Третье. ИП. Стоя, ноги на ширине плеч. Наклоны корпуса с касанием руками носков ног – Поочередно и последующим выпрямлением корпуса с разведением рук в стороны при вдохе по 3-4 раза каждой ноги. и ИП. Стоя между стульями с опорой на спинке. Полуприседание выполнить 6 8 раз. и ИП. Стоя между стульями с опорой на спинке. Взмахи прямой ногой вперед и назад. Выполнить по 4-5 раз, каждой ногой поочередно. Шестое. Стоя лицом к спинке стула, упор кистями. Махи прямой ноги в сторону. По 4-5 раз, каждой ногой поочередно. Седьмое и П. Сидя на краю стула, руки на талии. Отвести локти назад, вдох. Свести вперед, выдох. Выполнить 6-8 раз. Восьмое. ИП, сидя на краю стула, ноги расставлены, руки перед грудью. С разведением рук в стороны, вдох, с наклоном корпуса вперед свести руки, выдох. Выполнить 6-8 раз. Девятое. ИП, сидя, ноги вместе и вытянуты вперед, руки перед грудью. Развести руки в стороны, вдох, обнять и прижать к животу согнутую ногу, выдох. Выполнить 4-6 раз с каждой ногой. Десятое. ИП, стоя, руки на талии. Ходьба с высоким сгибанием ног в течение одной минуты. Одиннадцатое. ИП, стоя, руки на талии. Глубокое дыхание, одна минута. двенадцатая ИП, стоя, ноги расставлены на ширину плеч, руки полусогнуты. Движение костца. 6-10 раз в одну и другую стороны. 13. ИП стоя, руки к плечам. С разведением плеч вдох. при сведении выдох. Повторить 6-8 раз. 14. ИП стоя, руки опущены. Упражнение "качаем насос". Повторить 6-8 раз. 15. ИП. Стоя, руки опущены. Ходьба. Ходьба с ускорением. Спокойный бег 1 минута. Ходьба с замедлением. 2-3 минуты. и ИП. Сидя. Спокойное дыхание средней глубины. Мышцы расслаблены. 1-2 минуты.